В тот день, когда Харуюки познакомился с Синамией Утай, она рассказала ему, что не может говорить из-за эфферентной афазии. Но Харуюки никогда до этого самого момента не задумывался о том, почему это случилось. Ему казалось, что это что-то вроде простуды и что когда-нибудь она сможет поправиться. Харуюки хотелось изо всех сил ударить себя за эти мысли, и он крепко прикусил губу. Он ругал себя за то, что не понимал того, что если синамия Утай достигла таких высот, как Бёрстлинкер, то этому способствовало то, что она лишилась чего-то крайне важного в реальном мире. Конечно, даже если бы он осознал это, он не смог бы ничего сделать, но он всё равно должен был понять. «Прости меня, пожалуйста, я не...» с трудом смог выдавить из своего горла Харуюки. Утай вновь нежно сжала его руку. «Тебе не за что извиняться, Арито-сан. Наоборот, я рада, что ты выслушал мой рассказ. Я никогда не рассказывал о подробности того, что случилось с моим братом. Ни Фу, ни Саттин». «Я уверен, что они смогли бы подобрать нужные слова, а я мог только слушать». «Это один из твоих лучших талантов, Арито-сан». Сказав это... Утай улыбнулась, несмотря на всё ещё оставшиеся в глазах слёзы, и Харуюки смог отпустить свою губу. Пользуясь шансом, он собрался с духом и спросил её. А по поводу Хоу, он тоже оказался под опекой Академии моцуноги не просто так. Возможно, этот вопрос был слишком неожиданным. Но когда Харуюки раздумывал о том, почему Утай так усердно заботится об этой сове, Он не мог не прийти к выводу, что это как-то связано с её травмой. Услышав вопрос, Утай сначала моргнула, а затем расплылась в улыбке и кивнула. Отпустив руку Харуюки, она вновь принялась печатать обеими руками. «Именно так. Раз уж на то пошло, пора рассказать тебе об этом, председатель комитета по уходу. Айта-сан, ты знаешь о последней редакции закона о гуманном обращении с животными?» Э это та, в которой вживление чипов в домашних животных стало обязательным? Да, если точнее, то совсем маленьких животных чиповать нельзя. Но важнее другое. Обязательная установка чипов означает, что животное нельзя, как раньше, просто выбросить на улицу, чтобы от него избавиться. Чипы подключены к глобальной сети, поэтому хозяина найдут. И наказание ему не избежать. Чем дальше набирала Утай, тем мучительней становилось ее выражение лица. Но она продолжала набирать все так же решительно. Но есть способ устранить эту проблему. Скорее всего, Хоу в свое время купили в легальном зоомагазине. Но, как ты уже и сам прекрасно знаешь, ухаживать за Зорькой непросто. Нужна просторная клетка, специальная еда и так далее. Прошлый хозяин Хоу не захотел ухаживать за ним после покупки. В таких случаях обычные люди возвращают животное в магазин или ищут ему нового хозяина. Утай глубоко вздохнула и продолжила. Но прошлый хозяин Хоу выбрал самый дешевый вариант. Он извлек, вернее, выкорчевал чип из правой ноги Хоу и выбросил его из дома. «Не может!» А шарашенно прошептал Харуюке. Улыбка утай стала печальной, и она кивнула. «Птицы очень плохо переносят кровотечение, а Хоу не умеет охотиться, поэтому у него не могло быть шансов на выживание в Токио». Обессилевший он приполз на территорию начального крыла Академии Мацуноги, и там его взял под опеку Комитет по уходу за животными. Его тут же отвезли в реанимацию, И чудо, что он вообще выжил. Но из-за того страха, что он пережил, он стал крайне отрицательно относиться к людям. Но еще бы! После того, что с ним сделал прошлый хозяин!» Доктор сказал, что такими темпами его придется усыпить. Но я ни за что не хотела бросать Хоу. Я не хотела принимать того, что ему придется покинуть этот мир просто потому, что кто-то решил, что это животное ему не нужно. Хотя Хоруюки прекрасно понимал, что именно ощущала Утай, печатая этот текст, он не стал это озвучивать. Вместо этого он поделился с ней своими собственными чувствами. «В последнее время я начал думать, что даже... даже если сотни человек решат, что ты им не нужен, достаточно лишь одного человека, который дорожит тобой, чтобы продолжать жить в этом мире. Уверен, что и Хоус считает так же. Утай в ответ посмотрела на харуюки всё ещё влажными глазами и кивнула. «К счастью, в конце концов, Хоу всё же согласился принять еду из моих рук. С тех пор он постепенно начал поправляться. Рана на ноге зажила, и ему вживили новый чип. Я думала, что он будет жить в Академии моцуноги в мире спокойствия, но затем комитет по уходу был упразднён. Ну и что было дальше, Арито-сан, ты и сам знаешь». «Ясно. Обещаю, что сделаю всё возможное, чтобы Хоу жил в Умисата, как дома». «Очень признательно, господин председатель», — с улыбкой напечатала Утай в ответ. И Харуюки многое увидел в этой улыбке. В ней читалось, что Утай выполнила всё, на что рассчитывала, приглашая Харуюки домой, и что теперь он знает всё, что ему положено». Вдруг раздались несколько глухих металлических звуков. Харуюки встрепенулся, ноута и пояснила. 7 часов вечера». Это был звук часов. И действительно, Харуюки скосил взгляд в нижний правый угол и увидел. «19.02». Мысленно заметив, что её часы немного отстают, он начал вставать на ноги. «Прости, что-то я засиделся. Пожалуй, я пойду». Утай задумчиво наклонила голову и быстро набрала. «Арито-сан, ты сейчас прямо домой собираешься?» «А... пожалуй, я ещё схожу подуэлюсь. дуэлюсь». «Раз так, то можно мне с тобой?» «Ну...» Кое-как протянул юки и заметил, что за окном уже почти стемнело. Пусть на дворе и летнее солнцестояние, но прогулки по улицам с маленькой девочкой в семь часов вечера могли доставить проблемы. «Пожалуй, будет лучше, если ты останешься дома. Все-таки уже темно. Да и родители твои разозлятся». После этих слов улыбка Утай стала заметно печальней. «Ни отец, ни мать не задают мне никаких вопросов, если я возвращаюсь к девяти часам». «Понятно». Харуюки не мог не подумать, что даже в эпоху распространения социальных камер и резкого падения преступности – Такие методы воспитания можно назвать на редкость безответственными. Но с учётом того, что сам Харуюки наслаждался практически полным отсутствием необходимости приходить домой к определённому времени, права жаловаться на это у него не было. Но Харуюки всё же вновь покачал головой и с улыбкой, но уверенно сказал, «Даже если твои родители не против, Черноснежка и Фука на меня сильно разозлятся». «Поэтому давай лучше завтра». Несколько раз моргнув, Утай широко улыбнулась и легко взмахнула пальцами в воздухе. «Согласна. Если они узнают, заставят тебя прыгать на веревке с вершины городской администрации, Кусан». Помахав на прощание, проводивший его по дороге Утай, Харуюки открыл навигационную программу и проложил по ней пути до ближайшей автобусной остановки на Седьмой Кольцевой. Перед глазами появилась красная линия, и Харуюки пошёл по ней на восток. Он шёл, прокручивая в голове разные фрагменты из разговора с Утай, и через 15 минут вдали показался яркий свет железной дороги. Посмотрев на карту, он увидел, что приближается к перекрёстку седьмой кольцевой с Ханантё. Чуть к северу от него была остановка, и оттуда он смог бы доехать до Каэнзи. Харуюки уже собирался было пойти вперёд, как вдруг замер. По сути, сейчас он находился на восточной границе с Угинами. В 300 метрах к югу отсюда начиналась боевая зона Накана-2. Если Накана-1 находилась под контролем Красного Легиона Проминанс, то Накана-2 была нейтральной. К востоку от неё начиналась территория Синего Легиона Леониды. К югу обосновался Зелёный Легион Грейт Воу, и эта зона служила буфером между четырьмя легионами. Зона крайне популярная для боёв. Даже в будние дни там по вечерам собиралось больше 50 берстлинкеров. «Может, туда пойти?» – прошептал вслух Харуюки. А поскольку голоса «Не надо!» в ответ не раздалось, то он побежал к ближайшему переходу через Седьмую Кольцевую. Будучи членом Черного Легиона Него Небюлас, контролировавшего территорию Сугинами, Харуюки обладал правом отказывать другим Бёрстлинкерам в дуэлях. Но как только он вышел бы на нейтральную территорию Накана 2, это право перестало бы действовать. Поэтому он ненадолго замер перед появившимся перед глазами виртуальным разделителем районов, а затем, решившись, шагнул вперёд. Текущий адрес отображаемой в нижней части карты, сменился с Сугинами Хонан Квартал 2 на Накана Яяйто Квартал 2. Большинство жителей Токио никогда не задумывались, когда пересекали границы городских районов. Но для Бёрстлинкера эти границы не уступали по важности государственным. Сейчас Харуюке мог уже легко нарисовать по памяти контурную карту всех 23 районов Токио. В этот самый момент имя Сильвер Кроу уже должно было появиться в списке противников зоны Накана-2. В любой момент на него могли напасть, и это значило бы, что он на 1,8 секунд замрёт прямо на тротуаре. Поэтому Хороюки пытался как можно быстрее найти спокойное место, и в 50 метрах от него нашёлся детский парк, куда он и направился. По пути он решил, что если доберется до того, как на него кто-нибудь нападет, то сам вызовет кого-нибудь на бой. Сейчас ему нужен был бой с красным лазерным аватаром, на котором Харуюки смог бы опробовать в деле образ зеркала, который стал крепнуть в его сознании после того, как Утай показала ему зеркальную и поведала историю своего брата. Он понял, что истинное зеркало – Это не просто плоскость, от которой отскакивает свет. Ему казалось, что зеркало, наоборот, скорее принимает идущий на него свет. Если подумать, то броня-судьба, которой он владел всего несколько дней назад, давала абсолютную защиту от световых атак, и при этом подстраивалась под характер своего владельца. Эта броня была настолько нежной, настолько готовой принять на себя всё, что именно поэтому она приняла гнев и отчаяние Хромфалькона, позволив ему исказить её форму. Харуюки раздумывал над этим, а доопарка тем временем оставалось каких-то 10 метров. И тут слух пронзил привычный звук ускорения, и тело Харуюки замерло. Его сознание покинуло реальный мир и, ускорившись в тысячу раз, отправилось в другой. Харуюки ожидал, что в любой момент перед ним вспыхнут огненные буквы и приготовился читать «Here comes», но вместо этого надпись гласила «Зарегистрированная дуэль началась». Где-то в Накана-2 начинался бой, на который Харуюки затягивала в роли зрителя. Впрочем, смотреть на чужие битвы всё равно весело. Харуюки падал в пропасть и приближался к радужному кольцу в её конце. Увлечённо гадая, кто именно и против кого сражается.